Если взглянуть на череду государственных деятелей России и Советского Союза, можно легко выделить тех, кто искусственно переводил систему управления в нестабильный режим, развязывал в обществе конкуренцию администраторов. С другой стороны, можно выделить и группу тех деятелей, великих князей, царей или генеральных секретарей, которые применяли противоположный подход, стремились реформировать страну цивилизованными методами, создать нормальный, немобилизационный, конкурентный в западном понимании управленческий механизм, без всякой азиатчины. Среди последних либерал-цивилизаторов были достойные и способные руководители, такие как Александр II или Михаил Горбачев, были не только талантливые, но и удачливые администраторы, такие как Александр I, нечаянно пригретый славой именно о его везучести. Их усилия по большей части ни к чему не приводили. Александр I, у которого все вроде бы получалось. Пестовал ростки будущего гражданского общества, наблюдал за тайными обществами будущих декабристов, не разгоняя их и видя в них будущую конструктивную оппозицию. Он оставил после себя государство, где уже не могло быть места бироновщине и дворцовым переворотам, но стоило ему умереть? и движение страны к гражданскому обществу надолго приостановилось. И у других правителей, разделявших те же подходы, все рушилось, как только они ступали на либерально-цивилизаторский путь, пытались стабилизировать систему управления и ввести нормальные, предсказуемые правила игры. Эти люди, глубокому сожалению, были неорганичны своей среде. И как бы ни были изощрены их методы, как бы грамотно не вели они свою политику, как бы тонко не маневрировали в социально-политическом плане, все равно возводимое ими здание либеральных реформ было построено на песке. Малейшая неудача, несчастливое истечение обстоятельств и все возвращается на круги своя. Если же мы посмотрим на другой полюс управленческой элиты, то увидим тех деятелей, кто применял экстремальные азиатские методы, использовал нестабильность и поощрял жуткую конкуренцию администраторов, практикуя кровавые репрессивные приёмы. Далеко не все из них были способными руководителями. Чаще всего их действия были бессистемны и непродуманны. Среди них были люди с психическими отклонениями, Петр I, Павел I, Сталин, и просто не вполне вменяемые личности, как Иван Грозный. Были среди них откровенно неудачливые люди, как Василий Темный или тот же Иван Грозный, нельзя не признать, ему сильно не везло в жизни. Тем не менее, несмотря на свои многочисленные ошибки и неудачи, у них, как правило, получалось то, что они хотели сделать эти правители оставили глубокий след в истории страны. Нестабильным периодом русской истории и государственным деятелям посвящена непропорционально большая доля научных исследований и популярных публикаций. Очевидно, в такой историографической несправедливости есть свои глубокие причины. Общество чувствует переломный характер этих эпох, их особое значение в его общество формировании, пишет по данному поводу Смирнов. Созданная в нестабильные периоды система, какой бы чудовищной она ни была, долго сохранялась после смерти верховных руководителей-аварийщиков. У тех, кто тащил Россию в Азию, все получалось, а у тех, кто тащил в Европу, Все постоянно срывалось. Почему? Потому что действия тех, кто использовал аварийные мобилизационные методы, соответствовали русской системе управления. Эти руководители искусственно создавали нестабильную ситуацию, после чего система управления признавала их и работала в заданном ими направлении. Они были органичны, нашей национальной системы управления. Поэтому созданные в мобилизационном, нестабильном режиме управленческие структуры и механизмы отличались завидным долголетием. Административная система Ивана Грозного, в основу которой впервые был положен территориально-отраслевой принцип, приказы по регионам и сферам деятельности была заменена лишь следующей волной реформ, проведенных в условиях нестабильности при Петре I. Время показало удивительную жизнеспособность многих институтов, созданных Петром. Коллегии просуществовали до 1802 года, то есть 80 лет. Подушная система налогообложения, введенная в 1724 году, была отменена лишь В 1887 году, 163 года спустя. Последний рекрутский набор состоялся в 1874 году. Синодальное управление Русской Православной Церковью оставалось неизменным почти 200 лет с 1721 по 1918 год. Правительствующий Сенат был ликвидирован лишь в декабре 1917 года, спустя 206 лет после образования. Что же касается преобразований, проведенных большевиками, то даже произошедшая в последние годы коренная смена общественного строя не смогла глубоко видоизменить не только глубинных характеристик нашего общества и государства, но даже внешних форм, в которых проявляются основные управленческие структуры и механизмы.